глава сорок пятая. закрытая дверь получив сообщение от жены тегран опешил тут же принялся ей звонить нервно стуча рукой по рулю но аня не брала трубку начал писать прекращай дурить спускайся немедленно я жду и правда ждал минуту две три три с половиной снова начал звонить но опять разговором не удостоили аня лишь отправила сообщение Пожалуйста, уезжай. Он честно и откровенно написал, даже не мечтай. Почему сразу не сказала, что не согласна ехать домой? Не хотела спорить, ответила жена. Нет, ну нормально. А? Спорить она не хотела, а кто ее заставлял спорить? Зачем вообще спорить с разумным предложением? Надо молча соглашаться и все. А не сидеть вот так на заднем сиденье всю дорогу губы дуть и строить коварные планы. как бы побольнее тиграну отказать». Он громко выдохнул, мысленно сосчитал до пяти. Очень постарался успокоиться. «Анечка, я не буду с тобой спорить. Пожалуйста, спустись с Лейлой, поедем домой». По его мнению, более чем адекватная, даже вежливая просьба. Однако жена не удостоила его нормальным ответом, лишь снова написала «Уезжай». Он опять попытался позвонить, но нахалка отключила телефон. Тут-то не утерпел, ведь не железный. Выскочил из машины и поспешил к подъезду. Твердо решил, пойдет и лично заберет Аню, объяснит, что ей бояться нечего, что позаботится. Она, наверное, просто не поняла его мотивов. Прошел за соседями в подъезд, поднялся на нужный этаж, нажал кнопку звонка. Четко услышал в прихожей шаги чей-то спор, Потом дверь открылась, однако из нее на лестничную клетку выскочила отнюдь необожаемая фигура жены. «Ты совсем обалдел?» — проговорил Саша с горящим взглядом, показательно закрывая за собой дверь. И что-то в его лице показало Тиграну, что тот близок к состоянию бешенства. «В смысле?» — не понял он. А потом дошло. «Ты думаешь, это я Аню так?» «Ты больше никому, зашипел друг жены. «Так и знай, я тебя, Каня, больше не пущу. Ноги твоей в нашей квартире не будет». «Это съемная квартира, а не ваша», — усмехнулся Тигран зло. «Ты здесь не хозяин». «Я сказал, ты сюда не войдешь», — настаивал на своем этот щуплый поганец. Будто Тиграну сложно было с ним справиться при желании. Он снова шумно вздохнул, мысленно сосчитал до пяти. Постарался объясниться максимально спокойным тоном, — Я не бил Аню. Это трагическая случайность. Наоборот, хочу ей помочь. — Кого ты лечишь? Сопляк перебил его самым наглым образом. — Это не первый синяк, который ты ей ставишь. Или скажешь, не бил ее раньше по лицу? Тигран поморщился, вспоминая тот единственный раз, когда поднял на Аню руку. Но больше он такого не допускал и не допустит. — И я ни при чем. Не веришь мне, спроси у Ани. Пожал он плечами. Я не трогал ее. Точнее, трогал, но не бил. Тем более так. Однако его слова нисколько не утихомилили белобрысого поганца. «Аня, мастер тебя покрывать», — хмыкнул он, прищурившись. «Только меня не проведешь. Женщины так просто лица не разбивают после похода к бывшему». «Зря не веришь», — развел руками Тигран. «Будь человеком, пусти поговорить с Аней. Я не сделаю ей ничего плохого». Ни за что не пущу, понял? Вообще, чтобы тебя не видел тут. Тигран зло прищурился, процедил строго. Говори, да не заговаривайся. Захочу, без твоего разрешения пройду. Ты не стена, легко подвинуть. Сам не заметил, как сжал кулаки. Зато Саша заметил это сразу. Нет бы дураку поостеречься, а он наоборот. Нахохлился, будто и вправду собрался драться с Тиграном. Хочешь вырезать, вижу. Ну давай, врежь. Только я в долгу не останусь, учти, и сразу в полицию пойду прямым ходом. Я тебе не аня, чтобы молча терпеть». Если еще минуту назад Тегран даже не думал начинать рукоприкладствовать, то теперь действительно захотелось врезать. Кроме того, это очень вряд ли, что ему пришлось бы жалеть. Не будет последствий, даже избе он друга жены до полусмерти. Все же Тегран работает в сфере безопасности и имеет массу нужных связей в органах. Но, во-первых, Тигран без повода кулаками не размахивал. Во-вторых, если он тронет этого самодовольного сопляка, они только еще больше обидятся, ведь это ее друг. А он уже и без того достаточно ранил ее сегодня. «Мы с тобой позже поговорим», — буркнул он и зашагал вниз. «Ничего, он с Аней разберется завтра. Так разберется, что она больше никогда не посмеет отключать телефон». Тигран пытался дозвониться Ане все утро. Начал сразу, как только прибыл в офис, но вот уже обед, а толку — ноль. Виданное ли дело, что до сих пор не включила свой гребаный мобильный? А вдруг что случится? Потрясающая безответственность. Он писал ей сообщение, звонил, снова писал. Ничего не доставлялось, не дозвонился. Вдруг в голову ударила шальная мысль — Попробовать с другого устройства. Мало ли, может, какой-то глюк. Открыл сейф, вытащил оттуда новый, незасвеченный мобильный. Порой нужны такие в его нелегкой работе. Сел обратно в кресло, набрал номер Ани и тут же услышал треклятое «Алло». Почесал затылок, попыхтел и спросил. — Я не понял, ты меня заблокировала, что ли? — Раздалось из трубки неразборчивое мычание, а потом Аня... Продолжила строго. «Как мне по-другому было тебя унять?» «Я тебе помощь предложил, а не утопить в речке. Я хотел...» «Мне не нужна твоя помощь», — резко перебила его жена. «Не звони больше». И на этом паршивка отключилась. «Как могла?» Тигран только было собрался ей перезвонить, как на столе зажужжала кнопка рабочего телефона. «Тигран Артурович, к вам Сурен Ашотович», — доложила секретарь. А про адвоката он давно и думать забыл. Зря, как видно. Сурен Ашотович Пиранян был человеком, в котором нуждались многие знакомые Тиграна. Если надо быстро оформить развод и побольше сэкономить на алиментах, бежали сразу к нему. Вот и Тигран в свое время побежал. Даже натравил этого прощелугу на Аню в надежде вывести ее на эмоции. О чем только думал в тот момент уже и сам не понимал. «Пусть зайдет». строго процедил он и повесил трубку. И лысый, как футбольный мяч, и такой же со всех сторон круглый, обряженный в серый итальянский костюм, Сурен Ашотович закатился в кабинет Тиграна. «С чем пожаловали?» — угрюмо спросил тот, указывая адвокату на место по другую сторону от своего стола. Пиранян важно умастил пятую точку в кресло, положил на колени дипломат и заговорил очень довольный собой. «Дело, считай, сладилось, Тигран Артурович. Так как ваша супруга подписала все документы и отказалась от притязаний на имущество, руки у нас развязаны. Я нашел нужные выходы, договорился, чтобы процесс с развода ускорили. Напряг хорошего человечка, и совсем скоро вы станете свободным мужчиной. Я уже запустил процесс, так что... «Насколько скоро?» — спросил Тигран, расстегивая верхние пуговицы на рубашке. После слов адвоката даже будто задыхаться начал. «Через пару недель все закончится». «Что?» — взревел он, сжав кулаки. э э Адвокат замер, изучая клиента недоверчивым взглядом. А Тигран еле сдержал себя, чтобы от всей души не наорать на престарелого соотечественника. «Ты посмотри, какой важный этот Ашотович! Нужные выходы нашел, процесс ускорил. А кто его просил ускорять развод?» Тигран такого приказа точно не отдавал. Заняться разводом, да, но не ускорять. Значит, пока он пытался навести Сани хоть какие-то мосты, этот прощалыга во ему гадил. Ишь ты какой прыткий! Ади захотел побыстрее разобраться с делом, чтобы раньше получить оставшуюся часть гонорара. А ну как они узнают, что Тигран пытался убыстрить процесс? Это будет форменный армегидец. Еще хорошо, что адвокация изволил прийти и ввести Тиграна в курс дела. А ну, как заявился бы после всего со свидетельством о разводе под мышкой. Мог. Тигран-то, думал, у него месяца на решение. Если что, всегда успеет дать задний ход. А тут вон что. Развод через две недели. Ага. Как же. Немедленно прекратите вашу самодеятельность, пробурчал Тигран, сверля незваного гостя строгим взглядом. Сейчас же. «В сию же секунду!» «Но я не понимаю, что не так?» Всплеснул пухлыми руками адвокат. «Вы же сами щедро мне заплатили». Вот-вот сам заплатил из собственного кармана, но никак не думал, что ему за его же деньги еще и напакостят. «Что тут непонятного?» Перебил его Тигран, развел руками. «Я передумал разводиться».